Глава 14 Оставшиеся пять дней пролетели в безумном темпе. Мои подчиненные стремились закрепить слабое знание по основным темам. И как-то так получалось, что за советом они обращались ко мне. За свалившимися учительскими делами поневоле уменьшилось время собственных занятий. Если же учесть, что нового материала становилось больше и возможности освоить абсолютно все не было, приходилось сосредотачиваться на нескольких основных темах. Для себя я решил, что непрофильные способности надо осваивать по мере возможности. Существовала масса интересных и полезных предметов, способных принести пользу в самых неожиданных ситуациях. Например, дополнительные занятия с Даниилом помогли мне укрепить свое тело. «Теперь я рассчитывал на большую устойчивость и долгий срок нахождения в растянутом времени. А вот придется больше связки заречивать. Пяти дней, конечно же, не хватило. Глупо рассчитывать, что за такой короткий срок можно исправить все огрехи. С другой стороны, прошедшее время нельзя считать и потраченным даром. Ведь теперь мы, командиры, точнее представляли возможности своих солдат. Если все пройдет гладко, позднее мы подтянем отстающих. А сейчас просто отдыхали». В последний день Чижов запретил нам тренироваться и лично следил за выполнением приказа. Пивовареня и ястреба похоронили на базе. Все мы были одинокими людьми. При наборе в первую группу это качество учитывали особо, поэтому с похоронами проблем не возникло. Я тоже предпочел бы лежать на базе, рядом со своими друзьями, вместо какого-нибудь питерского кладбища. Может быть, потому что под словом «дом» постепенно начал подразумевать маленькую комнату в трехэтажном корпусе, а не свою городскую квартиру. В ночь перед отправкой посидели над могилами. Студент не пришел, у него еще не закончился срок лечения. Впрочем, призрак держал его в курсе наших дел. После больницы студент пройдет обучение в учебном центре разведки и начнет работать на чужацком направлении, иными словами, заниматься обнаружением гнезд. — Сколько ты взял из своих? — спросил я злобного. — Четверых. Остальным рано. А ты? — Всех. Первый ярус — проверка, на второй возьму лучших. Хорошая мысль. Подожди, то есть ты будешь ходить с тремя группами? Да. Выдержишь? У имелись основания для сомнений. Контролировать действия новичков, отслеживая одновременно обстановку в гнезде, довольно сложно. Если работать без отдыха и перерывов, силы организма тают на глазах. Думаю, да. Я разбил их таким образом, что в каждом отделении есть один слухач, которому легче заметить тварей. Если он кого-то пропустит, замечу я. На первом уровне проблем не возникнет. Уверен. Хорошо бы. Кажется, ранение подействовало на злобного сильнее, чем я полагал. Раньше в нем не чувствовалось даже следов нерешительности. Он рвался в драку, спорил по любому поводу, был готов в одиночку пилить на любого врага. Сейчас в нем появился какой-то надлом. «Мне не нравится твое настроение». «А что с ним?» «В тебе появился страх». «Нет во мне никакого страха». Я заглянул злобному в лицо. Уродливая маска не давала прочесть его выражение. Но зачем оно мне? Аура достаточно ясно выражала эмоции. Гнев, злость, растерянность и в самой глубине еле заметно страх. «Тебе не скрыть от меня свою душу. Кажется, я рискую получить по морде». «Со мной все нормально». Я просто кивнул, понаблюдаю за ним перед штурмом. Нормально все. Свое отделение я разбил на три группы. Бродить по подземелью всемером нет смысла. Слишком много бойцов начнёт мешать друг другу. Для меня, для других командиров, важно не столько уничтожить гнездо, сколько выяснить, кто из наших псионов обладает недостаточной подготовкой. Что упущено в процессе обучения, в королевскую камеру войдут только сильнейшие из ангелов. Первая пара. Мар-2, Мальцев. Вторая. Симонов-Кольцов. Третья. Вася, Ольга, Савченко. «Работать будете самостоятельно. Я просто смотрю. Убить вас не позволю. Но не более. Так что рассчитывайте на себя». Мои подчиненные стоялись с кислыми лицами. Мало того, что программа обучения не закончена, так еще и инструктор заявляет о своем грядущем невмешательстве. «Ничего, опасность мобилизует. Пусть поволнуются». После вчерашнего свободного дня, когда бойцы знакомились со спецназовским эскортом, настроение у всех было напряженным, но приподнятым собственно почти для всех штурм стал не первым разница с прошлыми была в методах и мировосприятии первую группу провожал едва ли не весь лагерь все знали что новые ангелы сдают сегодня нечто вроде экзамена сначала ушли по своим коридорам злобный и палач потом последовала наша очередь мальцев навесил пыльный шлем воздушную стену и невидимую броню мордва накинул броню и создал смертельный коготь значит на мальцеве защита мордва должен найти и уничтожить противника Пока что они действовали правильно, сам я выставил святую броню. Новый знак, сочетающий в себе качество пыльного шлема и невидимой брони. Он создавался несколько сложнее, чем любой из прежних известных знаков, и его легче пробить. Зато на создание и удержание требовалось меньше сил. Кроме того, в отличие от шлема, святая броня прикрывала только одного бойца, вместе с тем позволяя проще сканировать окружающее пространство. Мы медленно двигались по коридору, уничтожая попадавшихся на пути низкоуровневых тварей. Мордва уже дважды использовал смертельный коготь, и я с огромным интересом ждал, как он поступит, когда у него истощится оболочка. Неужто камнями воспользуется? Конечно, соблазн все сделать самому довольно велик, но надо же и эскорту дать пострелять, сэкономив свои силы. Впереди показалось кое-что интересное. Заметят мои спутники или нет? Чем чаще ты используешь свои способности, тем сильнее они становятся, нарабатывается опыт. Вход в ментал поначалу проходил очень сложно и причинял сильную боль. Зато сейчас я научился на короткое время выныривать из реального мира, осматриваться в поисках чужого присутствия и вновь возвращаться к обычному мировосприятию, хотя осваивать такой способ поиска пришлось довольно долго. Сейчас псионы даже не заметили временного ухода командира. Хватило короткой передышки после очередной схватки. Я отследил чужака, пометил его кусочком своей ауры и тихо вернулся. Тварь притаилась дальше по коридору, по которому группа упрямо двигалась вперед. Передо мной стоял выбор, что делать дальше. Можно просто предупредить мордву, но тогда исчезнет воспитательный эффект. Можно самому уничтожить тварь, однако я обещал не вмешиваться в зачистку и намеревался сдержать слово. Пришлось пойти на компромисс и ограничиться созданием еще одной стены впереди группы. Она задержит чужака достаточно, чтобы Мордва и Мальцев успели среагировать. Мордва дураком не был. Заметив мои действия, он остановился. Парень долго осматривался, тщательно проверяя туннель, но ничего не заметил. «Если бы я точно не знал, что люди призрака показывали способы снятия маскировки, парень получил бы подсказку, однако он обладал необходимыми сведениями. Значит, должен справиться сам». Наконец, группа медленно двинулась вперед. Через 10 шагов я почувствовал вспышку возбуждения, идущую от чужака. Затем почти одновременно произошло несколько событий. Тварь стремительно оттолкнулась от стены и врезалась в поставленную мной защиту. Идущие рядом спецназовцы открыли огонь по стремительно скользящей тени. Мордва вслепую кинул фаербол и промахнулся. Действиями Мальцева я остался доволен. Он просто хладнокровно перемесил свою стену к месту схватки, прикрывая бойцов. По моим подсчетам, сейчас у Мордвы оставалось где-то 20 условных единиц силы в оболочке. Для продолжения зачистки явно недостаточно. «Значит, надо возвращаться, хотя контрольное время еще не вышло. Заметит боец свою слабость или нет?» «У меня истощилась оболочка!» Голос из-под маски звучал тихо, хотя аура приобрела цвета недовольства и стыда. «Возвращаемся!» Следующая группа, Юрки Чернявый Симонов и низкий Кругленький Кольцов, не вызвала у меня никаких нареканий. Отработали как часы. Один защищал, второй бил. Спустя 30 минут поменялись. Впрочем, никаких сюрпризов на их пути не встретилось. Вернулись мы вовремя и даже с приличным запасом в оболочке. Качественная, профессиональная работа. У входа меня поджидал Чижов. «Может быть, стоит сделать перерыв? Третья группа у тебя самая слабая». «Нет, я еще не устал. Стражников у перехода зачистил палач. Проблем не возникнет». Насчет третьей группы полковник был прав. Единственный, кто не вызвал у меня опасений, это кореец Вася. Остальные выглядели откровенно слабыми». Ольга показывала блестящие результаты на тренировках, но в гнездо спускалась впервые. К тому же у меня оставалась неуверенность в ее душевном состоянии. Пусть психика девушки вроде бы пришла в равновесие, я опасался рецидива. Игната Савченко я не понимал. В некоторых областях он показывал прекрасные результаты. Его время создания знаков было лучшим в группе. Но когда дело доходило до ментальных воздействий, примитивный банальный сглаз превращался в проблему. Игнат просто не мог преодолеть какого-то внутреннего барьера, что препятствовал ему использовать часть своих способностей. Так что в предложении чужого смысл был. Тем не менее, мы вошли в подземелье. С первых шагов проблемы посыпались как из рога изобилия. Ольга, незнакомая с миром подземелий, постоянно на что-то натыкалась, не могла оценить расстояние до стен и окружающих ее предметов. Постепенно она начала впадать в отчаяние, отчего совершала еще больше ошибок. В конце концов, она настолько разнервничалась, что пыльный шлем, наброшенный на нее Васей, соскользнул с ее ауры, и девушка осталась без защиты. Вася непроизвольно потерял контроль над всем знаком и собирался создать новый шлем, когда я остановил его. «Не нужно. Ольга, создай шлем». «Но, Аскет, посмотри на ее ауру, я вижу. Ей будет проще удержать знак». Ольга сбивалась дважды, однако, как я и надеялся, сумела сосредоточиться. Если бы она не смогла наложить шлем на всю группу, пришлось бы немедленно отослать остальных на поверхность и остаться с девушкой возле входа, учиться простой ориентации в гнезде. Чижов предусмотрел порядочный люфт по времени на случай различных нештатных ситуаций, и я собирался им воспользоваться. Признаться, я даже не предполагал, что искаженная реальность подземелья настолько сильно подействует на Ольгу. На моей памяти таких проблем ни у кого не возникало. Ни с кем другим из своих подчиненных и не стал бы так возиться. Но Ольга, во-первых, в каком-то смысле была моим учеником. Во-вторых, ее способность ориентироваться в гнезде я воспринимал как свой прокол. О таких вещах следует думать заранее, поэтому пришлось потратить какое-то время на то, чтобы ее успокоить. К сожалению, проблемы не кончились. Если Вася действовал правильно, постоянно ощупывая пространство всеми доступными ему способами, Ольга худо-бедно держала знак, то Игнат просто занимался каким-то идиотизмом. Вместо того, чтобы использовать свои пси-способности, он старательно прислушивался к окружающим звукам. Ушами, как обычный человек. Правда, он выставил не одну броню, добавил еще целых две воздушных стены, надежно прикрывая окружающих со всех сторон. Но от чужака третьего уровня такая защита не спасет. Тварь проломит ее своим телом. Вмешиваться не стал. Я уже отдал больше приказов, чем намеревался вначале. Посмотрим, как Вася отреагирует на действия подчиненного. Обратит внимание или нет? Вася не заметил. Жаль. Я надеялся на большее. Кореец был не симпатичен, исполнительный, трудолюбивый всегда тщательно выполняющий приказы и вместе с тем умный, инициативный, способный на самостоятельные решения. Впрочем, времени еще почти час. Подождем. В нашем деле важен результат. Первого чужака, убитого группой, кореец сбил фаерболом. Я следил в это время за девушкой, которая чуть не потеряла контроль за своими знаками, почувствовав присутствие врага. За время остановки, сделанной, чтобы прийти в себя после первого столкновения, она ни разу не оторвала взгляда от кучки пепла уходя же, обернулась. При этом ее аура выражала странную смесь удовольствия, разочарования и облегчения. Разбираться с прочувствованной мешаниной я не стал, удовлетворившись выводом, что свою работу девушка может выполнять. Основное внимание переключилось на Савченко, который продолжал тупо водить из стороны в сторону автоматом, не пытаясь просканировать подземелья. Таким образом, появление двух следующих чужаков он тоже проворонил. Его способности включились совершенно внезапно. Только что он бессмысленно пялился в алую темноту. И вдруг оказалось, что пространство оплетено тончайшими нитями ментальных сенсоров. Довольно интересная техника, кстати. Вместо того, чтобы осматривать окружающее, Игнат его ощупывает. Меньший радиус компенсируется тщательностью, с которой он исследует пространство. Думаю, даже призрак не сумел бы спрятаться от такого сканирования. На тренировках, которые я наблюдал, Савченко ни разу не действовал таким образом. Он или стандартными методами справлялся с заданием, или реагировал на ситуацию, как обычный человек. Тем не менее, основные тесты Игнат прошел. Придется серьезно с ним поговорить после конца сегодняшней зачистки. Кажется, действия Савченко никто не заметил. Не хватило опыта. Впрочем, через несколько минут нити исчезли. Но боец продолжал двигаться так, словно его способности никуда не делись. Судя по изредка касавшейся меня ауре, так оно и есть. Значит, первоначальный способ был временным эффектом, скорее всего, неконтролируемым. Наконец-то маленький отряд мог действовать пусть и не на полную силу, но, по крайней мере, не вредя себе. Слава тебе, Господи! Хоть чего-то добились, день не зря потрачен. Ожидал я, правда, намного большего, зато узнал кое-что новенькое. У выхода из гнезда нас ждал палач. «Можете никуда не ходить. Злобные плетка сейчас пройдут по второму разу, и Ярус будет считаться зачищенным. Ученый табор уже ждет». Невдалеке стояли нагруженные сумками ученые. Рядом с ними расположились солдаты хранения. Вокруг, с пленочными фотокамерами, носились журналисты. К нам их не пускали, чтобы не мешали работать. Кстати сказать, некоторые фотографии около гнезд давали очень интересные кадры. На них возникали странные существа, призрачные конструкции. Иногда виделась аура вокруг предметов. Я оглядел уставшую группу. Ждать от усталых бойцов трезвого мышления не приходилось. Поговорим после отдыха. Восемь часов на отдых. В двадцать ровно. Подведение итогов. Сам я тоже жутко устал. Хотя за все время создал всего два знака. Ответственность за подчиненных и постоянные напряжения выматывали сильнее, чем любая тренировка. Поэтому я слегка сполснулся, сунул в рот кусок чего-то съедобного и завалился спать. Техий ветерок не помогал. От комаров приходилось спасаться с помощью костра. Дедовский способ действовал надежнее новомодных репеллентов. Сетки на лице и руках не помогали против вездесущей мошкары. Она прорезала даже сквозь невидимую броню, утверждая торжество природы над магией. Из-за комаров взвод собрался в самой большой палатке. Слегка тесновато, но мне места многое не требовалось. «Первая группа. Мар-2. Слишком много суетишься. Соблазн уничтожить всех чужаков самостоятельно действительно велик, но у тебя не настолько большая оболочка». Кроме того, ты видел, как я выставил стену. Значит, предполагал, что чужак близко. Почему ты не спросил у Мальцева, нет ли давления на шлем? Он мог что-то почувствовать. Кроме того, если ты понимаешь, что наполовину пуст, сразу переходи в защиту. Что касается тебя, Мальцев, в следующий раз постарайся чаще выглядывать из-под щитов. Нужно ориентироваться в обстановке. Но для первого раза действовал ты хорошо, претензий к тебе нет. «Вторая группа. Симонов и Кольцов. Мне понравилось, как вы отработали. Грамотно, четко. Единственный минус, который я заметил, это слишком позднее обнаружение тварей. Исправлением займемся на базе». «Третья группа. Вася, ты заметил, в какой момент Игнат выставил свои стены? И как они были сконфигурированы?» «Нет, я подумал, он знает, что делает». «Не знает». Две стены, замкнутые в круг, никакой пользы не принесут. Пробить их проще простого. Знаки соприкасаются и мешают друг другу. Ты должен был увидеть и сказать Игнату. Обращай внимание на действия окружающих. Ольга. С сегодняшнего дня и до конца операции ты находишься только внутри гнезда. На поверхность не выходишь. В целом, я доволен твоими действиями. С проблемой ориентирования будем бороться. Игнат. «Сначала я хочу выслушать твою версию событий. Мне кажется, тебе есть что сказать». Парень поежился под моим взглядом, но заговорил. «Но сначала я ничего не видел. У меня иногда пропадают способности. Ненадолго». Впервые в жизни я увидел, как волосы у человека встают дыбом. Вся группа выглядела шокированной, но кореец отреагировал выразительнее всех. Он понял, что надеялся на поддержку практически слепого человека. «Минут на десять. Потом способности восстановились. Ты был бессощитен. Двенадцать минут сорок секунды. Я мог создавать знаки. Этого недостаточно. Ты сразу видишь ауры или сначала что-то еще? Ну, сначала я как будто руками ощупываю, словно я понял». Я помнил, где видел подобные нити. Нечто похожее делал покойник, общаясь со своим духом. Разница между техникой исполнения и целью большая, но хоть какое-то сходство. Вероятно, здесь есть некая связь. Нельзя ли ее использовать? Савченко ожидал моего решения, опустив голову и не глядя на окружающих. Он прекрасно понимал серьезность своего проступка и не ожидал ничего хорошего. Правильно делал. «Если бы он сказал о своих отключениях до начала штурма, еще на базе, я мог бы подумать о том, чтобы оставить его в отряде. Теперь, при виде подобной безответственности, защищать его мне не хотелось. Я должен быть уверен в своих бойцах. Впрочем, с себя вины не снимаю. Мне следовало раньше обратить внимание на поведение Игната. Моя ошибка. В отряде я тебя не оставлю. Считай это платой за глупость. И скажи спасибо, что я не подобрал другого слова». Игнат вздрогнул. «Теперь, что касается твоей дальнейшей судьбы, я поговорю с одним знакомым. Его могут заинтересовать проявленные тобой особенности. У него похожие. Немного. У кого-нибудь появились вопросы?» Группа подавленно молчала. Игнат преподнес всем хороший сюрприз. Настроение даже у хорошо показавших себя бойцов уползло куда-то вниз. «Возможно, мне стоило сначала поговорить с Игнатом и только потом объявить собравшимся свое решение и вызвавшие его причины». «Надо побеседовать с Чижовым или студентом. Они оба давно командуют людьми и хотя бы совет могут предложить». «Я не поняла, что мне делать?» «Это Ольга. Не поняла моих слов насчет себя». «Сейчас берешь спальник, оружие, консервы, рулон туалетной бумаги и идешь в гнездо. Горячую пищу тебе будут приносить. У входа я предупредил. Охрана пропустит. Делай, что хочешь. Сопровождай группы, общайся с научниками, стереги переход» но чтобы из гнезда не выходило. Когда я раздражаюсь, голос у меня непроизвольно становится тише. Ребята уже знали эту особенность. Предыдущий разговор завел меня достаточно, и, выслушав ползущий по палатке шепот, больше вопросов никто задать не рискнул. «Игнат, идем!» Теперь следовало обрадовать чужого. Его аура ощущалась внутри штабной палатки, стоявшей в центре лагеря. Еще на подходе я послал зов, и наш начальник вышел наружу. Немного не доходя до него, я спросил... «Объясни мне, Игнат, простую вещь. Почему ты сразу не сказал о своих проблемах в первые недели обучения?» «Сначала я думал, что сам виноват, какие-то ошибки, их можно исправить. Потом надеялся, что со временем странности исчезнут, все наладится». Я только посмотрел на него, и с снег еще больше. Чижов удивленно рассматривал переминающегося рядом со мной курсанта. «Он успел неплохо изучить нас и сейчас не ожидал хороших вестей». Я взглянул на навостривших ушки часовых и предложил. «Павел Сергеевич, мы не могли бы поговорить у вас?» Тот хмуро кивнул. Пройдя в палатку чужого я сообщил ему о возникшей в моем взводе проблеме. Павел не удержался и обругал Савченко. Он заранее предвидел неизбежные подковерной интриги вокруг этого случая. Сергачев не особо распространялся о своих проблемах, но вокруг нового управления, обладающего значительными материальными ресурсами, шла грызня. Если у меня всего одна беда – потеря бойца, то у начальства неприятности могли возникнуть куда крупнее. Последствия небольшого скандала при желании превращаются в настоящую лавину. Поэтому Чижов в обычной обстановке выдержанный и подчеркнуто хладнокровный чуть не сорвался на площадную брань. «Я хочу привлечь покойника. Пора переводить разговор в конструктивное русло». «Зачем?» – во взгляде чужого появилась подозрительность. Сразу после окончания периода отсутствия способностей, аура Игната демонстрирует внешние признаки, схожие с аурой покойника. Сходство очень отдаленное, но, тем не менее, готов официально оформить запрос. После этого сообщение Чижов приободрился и даже обрадовался. Савченко отправился к себе в палатку. Взамен к нам присоединился призрак, первым делом поинтересовавшийся. «Слушай, Аскет, а правда, что в твоем отряде есть лесбиянка, которую ты хочешь лечить путем долгого пребывания в гнезде?» «Что? Бред! Об этом весь лагерь говорит. Ты, дескать, решил ей ориентацию исправить». «У нее проблема не с ориентацией, а с ориентированием в пространстве». На удивленный взгляд чужого я ответил. «Несущественно, доложу позднее». Чижов кивнул и развернулся к призраку. По мере рассказа, тот улыбался все шире, хотя полковник смягчил некоторые детали. Теперь выходило, что раньше у Игната все было в порядке. Потеря способностей появилась недавно. Однако озвучивать появившиеся мысли призрак не стал. Его устраивала отредактированная версия. В конце концов, похихихивав, призрак согласился показать парня покойнику. «Я хотел бы его сопровождать. Мне будет проще писать увиденное». Фролов немного помялся, но обещал попробовать. У меня сложилось впечатление, что покойника старались держать в поле зрения и не приветствовали контактов с ним. Даже наша предыдущая встреча состоялась только потому, что покойник не то чтобы взбунтовался, но подошел близко к этому. После того, как призрак ушел, Чижов вернулся ко мне. «Объяснишь все Игнату? Что объяснять, знаешь?» Я кивнул. «Что за история с Ольгой?» На нее плохо действуют условия подземелья. До конца штурма она будет находиться в гнезде. Пусть привыкает. Долго она в противогазе не протянет. Воздух внизу нормальный. Противогаз нужен против чужаков. Чижов пожал плечами. Нам вообще давали много свободы в принятии решений, но и спрашивали за провал тоже строго. Злобному уже серьезно досталось за излишнюю жестокость обучения, приведшую к травмам у бойцов и задержке учебного процесса. Если бы нестабильны высокие показатели его взвода, черта с два он удержался бы на своей должности. Надо его проведать. Прежде чем идти к Злобному, я долго объяснял Игнату его новую биографию. Начальство пыталось выпутаться из неприятной ситуации с наименьшими потерями и даже с маленьким бонусом в виде подарка для разведчиков. Принцип «ты мне, я тебе еще никого не подводил». Убедившись, что ситуация, проштрафившемуся понятно, и остальные, посвященные распространяться о деталях, не будут, я отправился на поиски злобного. «Привет!» Хорошее настроение моего друга стало редкостью с тех пор, как кислота изуродовала его лицо. «Говорят, ты Ольгу под землю отправил. Типа второй ярус, она одна штурмовать будет». «Интересно, кто сочиняет слухи?» «Хм, народное творчество. Чего новенького?» Я описал ситуацию Савченко. Злобный выматерился. «Ладно, должна же найтись хоть ложка дегтя. Последние новости слышал насчет пополнения?» «Нет, надеюсь, не очередные сплетни?» «Знакомый хомяк из управления поведал. Он пацан проверенный. Приказано создать еще пять групп чистильщиков. Четыре обычные и одну вроде нашей, с оболочкой больше восьмидесяти. После обучения их распределят по нашим взводам. Значит, снова с новичками. Приятное и утомительное». Призрак рассказывал, по стране в среднем сейчас появляется одно новое гнездо в месяц, причем темп прироста медленно увеличивается. Формирование новых групп неизбежно, бойцы нужны, и чем больше, тем лучше. «Как твои?» «Нормально, завтра вниз пойдем, всех возьму, а ты?» «Симонова, Кольцова, Мальцева и Васю, Ольге и Мордве рано». Злобный выглядел хорошо, и я успокоился, точнее говоря, аура у него выглядела хорошо. Лицо по-прежнему вызывало страх и отвращение. Ему предлагали носить маску, чтобы не пугать людей, но злобный отказался в грубых выражениях. Не знаю, чего больше в его решении – любви к эпатажу или своеобразной гордости.